Глава 16 Его разбудил звонок телефона. «Роберт?» – спросил мужской голос. «Слушаю. Это Андрей, который из Аквагипер. Не узнал, что ли?» «А, привет. С плохо соображаю. Детское время еще, а ты уже дрыхнешь». «Устал. Не обращай внимания. Короче, смотри, подвезли товар, которым ты интересовался». «Если собираешься брать, то не щёлкай клювом, подходи вот прямо сейчас». «Вы до скольки сегодня работаете?» «До девяти вечера. Успеешь как раз». «Договорились. Жди». Роберт вышел на улицу. Уже стемнело. В дальнем конце двора тусовалась местная молодёжь. Звучала музыка, ржали парни, весело пищали девчонки. Соседка Таня тоже, кажется, там присутствовала». Впрочем, было бы удивительно, если бы такое мероприятие обошлось без неё. Пусть Кумск расслаблялся после занудного понедельника. Трехэтажный магазин «Аквагипер» стоял на центральной улице. Он был освещен так ярко, что заметили бы даже из космоса, а по форме напоминал приплюснутую стеклянную бочку. Арка над входом мерцала аквамарином. Отделы внутри были забиты разнообразнейшей тарой – от пузырьков до садовых баков – Не хватало разве что железнодорожных цистерн. Жидкости тоже были на любой вкус, как в прямом, так и в переносном смысле. Питьевые, декоративные, технические, горючие, медицинские. Повсюду что-то текло, журчало, переливалось. На этом фоне отдел, который был нужен Роберту, выглядел необычно, даже несколько подозрительно. Резервуар для жидкости имелся только один – обычный кулер в углу – В остальном же интерьер был как в ювелирной лавке. Витрины с бархатными подложками и металлические перстни на них. Андрей стоял за прилавком. Роберт пожал ему руку. «Спасибо, что позвонил. Рассказывай». Продавец продемонстрировал ему перстень. Простой, металлический, с невзрачной печаткой. Сказал назидательно. «Вот это вот новый хит!» «Он, правда, многофункциональный». Да, я как раз инструкцию перечитываю. Семь режимов, прикинь. Не то, что раньше. Одно кольцо, одна функция. А это реально вещь. Официально продажи завтра стартуют. Народ с утра ломанется. Ну и цена, походу, не слабая. А как ты хотел? Ну можно в рассрочку, если сразу не тянешь. Роберт кивнул. О том, что новая модель появится в сентябре, Андрей рассказал ему еще пару недель назад за кружкой темного пива. И если рассказываете эти не преувеличение, то надо, пожалуй, брать. Слушай, а протестировать можно? Да не вопрос. Какой режим тебе? Ну, пусть будет ночное видение, чисто из интереса. Долго настраивать? Полминуты. Смотри и учись, салага. Андрей взял кружку с фирменным логотипом, наполнил водой из кулера. Бросил перстень в воду, а сам вернулся к прилавку. Пододвинул к себе ноутбук, вставил сбоку флешку, пробежался пальцами по клавиатуре. Прокомментировал. Перстень и флешка идут в комплекте, синхронизированы заранее. Режим задается через меню. Сейчас ставлю кошачий глаз. Бери, пробуй. Роберт достал из кружки кольцо и надел на палец. Машинально вытер руку от джинсы. Андрей тем временем опустил крышку ноутбука и вышел из-за прилавка. Захлопнул дверь в коридор и щелкнул выключателем на стене. Лампы погасли. Стало темно. «Сработает через пару секунд», – пообещал из мрака Андрей. И не соврал. Темнота постепенно начала отступать. Перстень при этом работал не как фонарик. Он вообще не светился. Но казалось, что в помещении забрежил рассвет. Проявились контуры предметов в дальних углах. Цвета стали различимы. Андрей, которого Роберт опять увидел, победно произнес – «Понял, да? А это ведь только один режим, не самый крутой». «Кольцо всевластия, блин. Чувствую себя хоббитом Фродо». «Ага, если что, бракованные товары утилизируются в жерле вулкана». Они поржали, потом Роберт спросил. «Можно настроить, чтобы стало еще светлее?» «Можно, но я сейчас поставил на минимум, чтобы сразу не разрядить». «А вода какая нужна, чтобы заряжать?» «Из крана тоже сойдет, но лучше природная, родниковая. А из сладкого источника вообще супер!» «К источнику очередь, запаришься ждать». «Это да! Ну что, наигрался?» Роберт снял перстень, отдал ему. Андрей, включив свет, заметил. «Но вообще ночное видение – это, по-моему, баловство. Зачем оно тебе в городе? Ты ж не Бэтмен. В квартире лампочка есть, на улице фонари». Другие функции круче. В практическом плане я имею в виду. Переносной аккумулятор хотя бы. За ночь подзарядил кольцо, и планшет весь день от него работает. А поиск – это вообще улет. Короче, представь. На прилавке зазвонил телефон. Андрей снял трубку, переговорил с кем-то и констатировал со вздохом. Начальство просит зайти. Ну и вообще, закрываться надо. Берешь кольцо? Ладно, куда ж я денусь? «Окей, тогда оформляю». Вернувшись домой, Роберт не стал спешить. Хотелось, конечно, сразу сесть и начать эксперименты с новой игрушкой, но он сдержался. Перстень сначала требовалось получше подзарядить. Роберт бросил его в пластмассовый тазик, наполненный водопроводной водой, а сам перешел на кухню. Сварганил себе яичницу с колбасой, разрезал надвое помидор, посолил его, отломил кусок лаваша. В памяти промелькнуло. Почти такой же лаваш, только горячий и совсем свежий, он недавно ел в ресторане. Еще был шашлык, а мимо веранды шли ученицы женского пансиона. Поймав себя на этом воспоминании, он удивленно замер. Какой клешему пансион? Тут нет таких заведений, есть только средняя школа. И в ресторане он, Роберт, не был уже давно. Что за ерунда лезет в голову? Он быстро доел яичницу и вымыл посуду. Включил в комнате ноутбук, вставил флешку, купленную в комплекте с кольцом. Пора было заняться настройкой. Прежде чем открылось меню, включился рекламный ролик. Обойти его было невозможно. Прокрутить на ускоренной перемотке тоже. Роберт вздохнул, откинулся на спинку стула и стал смотреть. Зрелище, впрочем, вполне радовало глаз. На экране появилась девица с фигурой фотомодели и взглядом кандидата наук. Она улыбнулась призывно-ласково и произнесла. «Друзья, вот уже почти два десятка лет корпорация «Аквагипер» радует клиентов по всему миру. Мы трудимся во всех сферах – от общественного питания до космического ракетостроения, от медицины до нефтепереработки. Наша цель – обеспечить для вас комфорт, здоровье и безопасность». «Да, цель эта столь же универсальна и всеобъемлюща, как и наш основной инструмент – вода». Она протянула руку вперед, словно хотела дотронуться до экрана с той стороны. Изображение всколыхнулось, по нему разошлись концентрические волны круги, как по поверхности водоема. «Еще с малых лет мы знаем, что без воды нет жизни». Вода поддерживает глобальный круговорот веществ и энергии, и даже человеческий мозг, физический носитель нашего интеллекта, на три четверти состоит из воды. На экране сменялись виды – хрустально-голубые озера, величественные реки, белоснежные ледники. Это богатство досталось жителям Земли от природы, но мы, сотрудники корпорации «Аквагипер», сумели найти в нем новые свойства – сумели высвободить ту скрытую силу, которая дремала в воде. Барышня, опять появившись в кадре, немного сбавила тон. «Хотя, возможно, мы лишь вернулись к истокам, к знаниям, которыми наши предки владели в далекие времена. Вполне вероятно, что слово «магия» служило раньше именно для того, чтобы коротко и исчерпывающе опозначить эту природную силу. Но мы не навязываем такую трактовку, мы просто работаем на благо цивилизации». Скромно доведя эту информацию, она опять оживилась. А ведь основы нашей работы закладывались в российской глубинке, в крошечном степном городке, где в начале века был обнаружен новый минеральный источник. Земной шар возник на экране. Вид с высокой орбиты. Он начал стремительно укрупняться. Камера нырнула под облака и показала панораму Усть-Кумска. Изучая местную воду, специалисты сделали неожиданные и далеко идущие выводы – Это касалось взаимодействия биосферы и ноосферы. Именно тогда термин «магия» стал употребляться как минимум в околонаучном контексте. Исторический экскурс на этом, к счастью, закончился. Камера снова поймала барышню в объектив. Мы совершенствуем наши разработки, чтобы предложить покупателям еще более качественный продукт. И я рада представить вам результат очередного прорыва, «Универсальный управляющий контур. За этой технологией будущее. Мы совершенно уверены. Меняйте мир вокруг себя, делайте его лучше. Удачи вам и спасибо, что выбираете «Аквагипер».» Она надела кольцо на палец и повела рукой, словно волшебница из кино. Анимация преобразила студию. Расцвели мультяшные цветы, проросла трава, зажурчал ручей. Нарисовано все было в подчеркнуто детском стиле, наивно и схематично – Чтобы зрители понимали, это просто фантазия, а не реальный режим работы. Впрочем, и настоящие возможности перстня выглядели неплохо. Роберт смог в этом убедиться, дождавшись окончания ролика и приступив к чтению инструкции. Имелись как бытовые функции, например, терморегуляция в помещениях, так и достаточно экзотические. Особенно заинтриговал поиск, о котором упомянул недавно Андрей – Опция помогала найти потерянные и забытые вещи. Поисковую функцию Роберт проверил сразу. Выбрал ее в меню, надел перстень и буквально через пару секунд увидел под холодильником многоцветный фломастер, который затерялся на днях. Фломастер этот теперь прямо-таки бросался в глаза. Его нельзя было не заметить, хотя никакой специальной подсветки не было. Достав пропажу, Роберт вернулся в комнату и уставился на распахнутую балконную дверь. С этой дверью что-то было не так. Да, она, как и полагается, вела на балкон, но при этом еще куда-то. Если сосредоточиться, то можно было выбрать, куда именно перейти из комнаты. Так Роберту подсказывало кольцо, продолжавшее работать в режиме поиска. Он с опаской подошел к дверному проему. Выглянул, не переступая порог. Снаружи все было как обычно – ореховые деревья, асфальт, частный сектор с редкими фонарями. На выезде из города – заправка от Аквагипер. Но Роберт вдруг отчетливо понял, что ему нужна не эта ночь, а соседняя. Не успев даже удивиться странной формулировке, пришедшей в голову, он сделал короткий шаг. Ощутил головокружение, вцепился в балконные перила и заново оглядел окрестный пейзаж – Деревья, фонари, частный сектор – все это было на месте. И Исчезла только заправка. Он вернулся из сказки. Сделав несколько глубоких вдохов подряд, Роберт мысленно поздравил себя. Это был первый случай, когда он контролировал прыжок от и до, не потеряв сознание даже на короткое время. Еще важнее, однако, было другое. Он знал, что если захочет, то опять сумеет шагнуть туда, в мир, где приручили воду, как и в любую другую сказку, сочиненную десятиклассниками. Ему уже не понадобится для этого перечитывать тексты и погружаться в сон. Потому что теперь есть перстень. Вон он, блестит на пальце. Не испарился при переходе и, если надо, поможет снова разглядеть дверь. Да, это было круто. Но долго радоваться Роберту не пришлось». Он заметил на улице «Железного скорпиона».